Отец истории описал нашу страну за 450 лет до Рождества Христова. Он сам тут странствовал, именно в устьях Днепра, Буга и Днестра, много видел собственными глазами, еще больше собрал рассказов и слухов. Свои записки он читал потом всенародно на Олимпийских празднествах и приводил в восторг древних греков, которые еще тогда прозвали его отцом истории. Его рассказы дышат необыкновенной простотой и правдой, и вместе с тем так живо изображают и природу страны, и людей с их нравами, обычаями и делами, что все это в действительности представляется как будто сам живешь в то время, в той земле и с теми самыми людьми. К сожалению, Геродот вовсе не знал нашего далекого севера. Он рассказывает только о южных краях русской земли и говорит, что в его время вся эта страна была населена народами, которые одним именем прозывались скифами. У греков это слово значило вообще варвары. Однако историк отделяет собственную скифию от других сторонних земель. По его описанию, собственная Скифия была именно та страна, где впоследствии сосредоточилось движение русской истории. В общем очерке он представляет ее в виде равностороннего четырехугольника, измеряя пространство только по морскому берегу. Он говорит, что от Истра, Дуная, к Борисфену, Днепру, по морскому берегу, по морю, вдоль моря, существует расстояние на 10 дней пути. Примечание. Путь дневной у Геродота равняется 200 стадиям, что составит, полагая в версте и 6 стадий, 33,5 версты. Конец примечания. Так и от Борисфена Днепра к Меотийскому озеру Азовскому морю, почти до устьев Дона, существует такое же расстояние на 10 дней пути. Поднимаясь от этой поперечной морской береговой линии вдоль к северу во внутренность земель, Скифия простиралась, по его словам, на 20 дней пути. Конечно, это только воображаемый чертеж всего пространства Скифии, обозначающий, так сказать, живой ее образ, напрасно разъясняемый иными исследователями как геометрическая карта. Описывая границы скифской страны, историк, естественно, выходит далеко за пределы своего четырехугольника. «Скифия начинается там», — говорит историк, «где оканчивается залив, прилежащий к Вракии» — Варна. Следовательно, в местности, где поток Дуная круто поворачивает прямо на север и где доселе селе Черновода, существует так называемый Троянов вал, памятник тех нашествий со стороны Скифии, которым подвергалась и в позднее время Византийская область. Поворотив круто на север, Дунай затем также круто поворачивает своими устьями прямо на восток. Отсюда, от Устьев-Дуная, по направлению морского берега, к востоку до города Каркинита, заливе, где ныне Перекоп, простиралась, по словам историка, древняя Скифия. Она, стала быть, занимала область нижнего течения Днестра, Буга и Днепра. Далее, к востоку, выше Крымского полуострова, Скифия простиралась по берегам моря до устьев Дона в Азовском море. С запада от Скифии жили агафирсы на истоках Тейса и Мороша, а выше их от истоков Днестра, дальше к северу, Невры. На севере по соседству с Неврами жили людоеды, потом от них к востоку черные кафтаны. На востоке от Скифии За Доном обитали Вудины, а к югу от них между Нижним Доном и Волгой – Савроматы. В самой середине приморских земель всей Скифии, в устьях Днепра и Буга, находился греческий город Ольвия. По-гречески значит «счастливая», «благословенная». Примечание. Городище Древней Ольвии, называемое Сто Могил, находится близ села Порутина. Ильинское тоже на правом берегу Букского лимана, верстах в 25 севернее Очакова. Конец примечания. Это было великое торжеще для всей Черноморской страны. Говорят, что оно основано греками из Милета лет за 600 до Рождества Христова. Но столько же вероятно, что самые греки получили этот торг по наследству от финикийцев, Примечание. Ольвия являлась греческой колонией. Конец примечания. Каждая торговля здесь процветала, и что особенно привлекало сюда греческих, а прежде них еще финикийских купцов, об этом свидетельствовал храм матери Плодородия, богини Деметры Цереры, стоявшей прямо на крутом мысу между устьями Днепра и Буга, Так что, въезжавшему в Днепровский лиман, он еще издали указывал, что путник приближается к стране, благословенной кормилице множества народов. Другой, столько же важный предмет здешней торговли, Ольвия, изображала даже на своих медалях под видом рыбы, которую хватает летящая птица. Это простой символ богатой рыбной ловли и богатой торговлей рыбой. Описывая различные племена, которые жили в самой Скифии и по соседству с этой страной, Геродот прямо и начинает от Ольвии и идет вверх по Бугу. Начиная от этого тожеще, говорит он, первые живут греко-скифы, именуемые Калипидами, Племя, смешанное из греков и скифов, как и следовало ожидать, поблизости торгового греческого города, который необходимо огречивал туземцев с давнего времени. Выше их обитает другой народ, называемый Алазонами, на месте которого существует Галиция. Те и другие во всем следуют обычаям скифов, кроме того, что сеют и едят хлеб, также лук, чеснок, чечевицу и проса. Выше Аллазонов живут скифы-оратаи, которые сеют хлеб не только для снеди, что, разумеется, само собой, но и на продажу. Отметка в высшей степени важная и любопытная. По точному описанию Геродота, жительство этих скифов-оратаев приходится прямо на Киевскую область как увидим в дальнейшем повествовании историка, где обозначается, что и по левому берегу Днепра живут также земледельцы напротив этих аратаев, занимая земли от впадения в Днепр реки Конки на 11 дней плавания, то есть верст на 300 вверх против течения Днепра. А это падает уже прямо на Киевскую сторону, И это служит непререкаемым свидетельством, что западная часть Скифии, древняя Скифия, была заселена по обе стороны Днепра до Киева пахарями-земледельцами, которые по нашей летописи именуются полянами. А поляне в древнем языке прямо обозначают пахарей, ратаев, польской ратой. Так что Геродотова название Оратаев, в отличие от Георгов, земледельцев, есть как бы перевод имени Полян. Это земледельческое население, сеявшее хлеб для продажи, как нельзя красноречивее указывает, по какой причине существовал храм Цереры на самом видном месте, на крутом мысу между устьями Днепра и Буга. Примечание. В последующие века Здесь не слышно никаких других земледельцев, даже германских, и потому славянская и в особенности русская история имеет полнейшее основание почитать этих геродотовских пахарей славянами и родоначальниками, если не для всего славянства, то для восточной его ветви. Конец примечания. Реку Бук он именует Панисом. Гипанисом, и говорит, что эта река, в числе малых рек, довольно значительная, начинает свое течение в Скифии и выходит из великого озера, около которого пасутся белые дикие лошади, и которая по справедливости называется матерью Ипаниса. Вытекая из него, река пробирается небольшим каналом, и на пять дней течения, Воды ее сладкие. потом к морю на четыре дня весьма горьки, ибо здесь в реку впадает горький источник, который хотя и не велик, но так горьк, что портит своим вкусом всю воду в реке. Этот источник находится на границах земли скифов Оратаев и Алазонов. Имя источнику и самому месту, откуда он вытекает, поскивский «Эксампей» что на греческом языке значит «священные пути». Быть может, слово эксампей есть только извращенное огреченное произношение тех же слов «священные пути», конечно, переделанное по тем звукам, какими выражала эту речь глубокая славянская древность. В позднейшие времена здесь существовала река Аксиак и народ Аксиаки – а потом явился наш Очаков. В настоящее время Буг течет из обширных болот, которые при Геродоте, несомненно, составляли Великое озеро, достойное название Матери Буга. Горький источник и досели носит соответствующее имя Мертвые воды. Это небольшая река, текущая с левой стороны и впадающая в Буг у Вознесенска, Местность, по которой она течет, и откуда выходит ее исток, и теперь изобилует на большом пространстве ключами минеральной горькой и соленой воды. В иных местах до того горькой, что даже не годится для водопоя. Примечание: Шмидт, Херсонская губерния, Санкт-Петербург, 1863 год Том 1. Страницы 187, 190, 444 и другие. Конец примечания. По этому самому пространству, верст на 200 дальше к востоку, под 48 градусом широты между Ольвиополем, Бобринцом, Вознесенском и Кривым Рогом, селение на Ингульце, проходит каменистая гранитная гряда, Кряж кристаллических пород, образующий на Буге и по другим рекам высокие скалистые берега, скалистые расселины и обрывы, нередко совсем отвесные, высотой над уровнем воды в 40-60 сажен. Этот же кряж заграждает реку между Ольвеополем и Вознесенском порогами, которые высовываются из воды то в виде скал, острых камней и булыг, то в виде целых островов, покрытых иногда деревьями и всякой растительностью. Здесь повсюду степная ровная площадь страны прорезывается такими живописными чудными местностями, которые, естественно, должны были питать поэтическое религиозное чувство в обитателях страны и заставили их прозвать всю эту гранитную высокую площадь священными путями. Отсюда эти священные пути тянутся дальше к востоку, к Днепру, где тоже образуют еще более знаменитые Днепровские пороги. Отсюда же, в противоположную сторону, дальше на запад, священные пути подобными же скалами и порогами загромождают русло Днестра. Вот что означал этот скифский эксампей. Геродот сам плавал вверх по Бугу и собственными глазами видел в Эксампее и другое чудо. Он говорит, о количестве скифского народа не мог я узнать ничего достоверного, но слышал об этом различные речи. Одни говорят, что их весьма много, другие утверждают, что их мало, говоря о настоящих скифах. Однако же вот что они представили моему взору. Между Борисфеном, Днепром и Ипанисом, Бугом, есть место, называемое Эксампей, о котором уже говорино. В этом месте лежит медный сосуд величиной в шестеро больше кратера, посвященного Посейдону при устье Понта в Константинопольском проливе. Примечание. Кратер – большой сосуд, в котором греки по окончании стола подавали гостям вино для заключительного общего пиршества, так сказать, для круговой чаши. Описанный здесь громадный сосуд, быть может, имел форму чаши или чана, коикарь. Конец примечания. Для тех, кто не видел этого сосуда, я опишу его. Он легко вмещает в себя 600 амфор ведер, а в толщину имеет шесть пальцев, более трех вершков. Этот сосуд, как сказывают тамошние жители, сделан из остроконечий стрел. Царь их по имени Ариантон, желая знать число скифского народа, велел, чтобы каждый скиф принес по одному остроконечию от своей стрелы. Кто не принесет, тому грозил смертью. Когда нанесли чрезвычайное множество остроконечий, ему вздумалось сделать из них памятник себе, и для того он соорудил этот медный сосуд и поставил в Эксампее. Днестр и Бук, прибавляет историк, в земле Алазонской, текут близко между собой, но потом один от другого уклоняются и оставляют в середине широкое пространство. Днестр и Буг действительно сближают свое течение между Братславом на Буге и Могилевом на Днестре, а выше этой Алазонской земли теперь находится Киевская губерния. «Выше Оратаев, — продолжает Геродот, — живут Невры, Неуры, Нуры. Жилище Невров приходится, стало быть, на речную область Припяти, со всеми ее притоками. В другом месте Геродот замечает, что Днестр выходит из великого озера, которое служит границей между Скифией и Невридой. В вершинах Днестра около Лемберга и теперь существуют большие озера, которые, быть может, и почитались источником Днестра. Земля Невров простиралась от Лемберга и по западному Бугу который впадает в Нарев, а Нарев – в Вислу. В сам Буг течет река Нурец, берущая начало с той же возвышенности, откуда идет Нарев. Недалеко от впадения Нурца стоит город Нур, и вся эта сторона именуется Нурской. Припомним также, что наш древлянский овруч, вручий, стоит на реке Норине. Все это по оставшимся именам прямо показывает, где жили Невры и свидетельствует, как верно отец истории описывал нашу страну и какие верные сведения он получал от ее обитателей. Об этих Неврах-Нурах у скифов и грехов ходили слухи, будто они волшебники, будто каждый Нур ежегодно на несколько дней превращается в волка и потом опять становится человеком. Сказывающие об этом не могут меня в том уверить, замечает правдивый историк. Однако они это утверждают, и даже с клятвой. Это поверье и доселе живет во всей той стране. Невры-нуры держались установлений скифских, то есть не отличались нравами и обычаями от скифов, обитавших между Днестром и Днепром.